Глава 13. Первый урок. Я пришел в аудиторию одним из первых. Не спалось. Постоянно думал о прошлой жизни, об Архиусе, Иссе, Хаше и Дидла. Матери, чье сердце сожрал, и обо всем остальном, что произошло со мной с тех пор, как я попал сюда. Чувство напоминало то, из детства, когда на следующее утро у тебя день рождения, а ты не можешь заснуть, потому что гадаешь, что тебе подарят. А когда представляешь, что это будет именно то, чего ты так давно хотел, вот тогда сердце начинает колотиться сильнее, и адреналин вновь откладывает сон на неопределенный срок». И вот сегодня официально мой первый учебный день. Из новой жизни, которую мне предстоит прожить. Полную приключений, знакомств, эмоций и других чувств, ради которых живет человек в моем мире. Конечно, есть моменты, которые играют свою роль ложки дегтя, но в остальном я не помню, когда последний раз был так счастлив. Аудитория на 200 посадочных мест. «Не меньше. Студенты с разных факультетов уже подтягиваются, чтобы узнать, как впервые поговорить со своим гремлином. Я уже общался. Ничего хорошего. Не знаю, зачем знать больше. Урока, как заставить его замолчать, раз и навсегда, вполне бы хватило. Долго тут сидишь?» Друг сел рядом и достал из рюкзака здоровенный фолиант. «Не знаю. Полчаса. Я не взял никаких книг». «Позанимаемся по одному учебнику», — ответил гном. «Ладно, хоть костыль взял. всякое лучше, чем тащить тебя обратно до общежития на себе». Место, где я ночевал последнюю ночь – отдельная тема. Облупленные, но вновь покрашенные стены. Общий туалет на этаже. Кухня, видавшая лучшие времена. Исположено во мне в комнате только спальное место напротив кровати друг за тумба и на ней старый светильник, работающий от солнечной батареи. Стопка нужных учебников до сих пор лежит под кроватью. «Со сломанной ногой я даже не попытался оттуда хоть что-нибудь достать». Аудитория напоминает миниатюру древнеримского амфитеатра. Только под крышей. Орки, гномы, люди и эльфы. Места для зеленых громил в самом низу. Остальные помещаются на обычных стульях и за привычными партами. Мало кто разговаривает. Утро. Перезнакомиться за прошедшие несколько дней не все успели. За трибуной висит древняя меловая доска. На ней следы от плохо вымытой тряпки. В центре аудитории на полу небольшая круглая арена в виде символа. «Инь и ян». Что-то похожее. «Доброе утро». В аудиторию вошла черноволосая пожилая эльфийка. В длинном фиолетовом платье. Высокая. Нет, огромная. В моем мире таких еще в детстве на волейбол отдают. «Меня зовут Лайда Грунф. Я ваш преподаватель по контакту с печатью. Сегодня вводный урок. Откройте страницу «3». «В ваших учебниках». «Быстро она, без прелюдий». «А как же познакомиться со студентами? Весело пошутить, чтобы создать атмосферу». «Хотя... о чем я вообще?» «Большинство из сидящих здесь до сих пор переживают траур». «Интересно, это гнетущее настроение когда-нибудь сменится?» «Сейчас вы видите перед собой описание Гремлина», продолжала Лайда. «Демон из другого измерения, который представляется хозяином печати, когда впервые по собственной воле является вам». Гремлин может предстать в абсолютно любом образе, чаще всего в том, который будет приятен именно вам. Он может менять внешность вместе со скитальцем, носить серьги, отращивать бороду, стариться вместе с ним или носить глубокое декольте, если вы девушка, любящая отлично выглядеть. Гремлин подвластен вашему разуму. Однако прежде чем вы откроете свою первую способность, вам предстоит научиться контролировать существо. Лишь обучая своего демона, вы сможете открывать и использовать способности Купидона». «Во дела. Похоже, никто из студентов еще и видеть не видел этого гремлина. Повезло. Жаль, что я не попал на этот урок прежде, чем съел сердце того изгоя». «Иссе. Ума не приложу, как сознаться ей в убийстве ее отца. Пожалуй, достаточно будет того, если скажу, что просто обнаружил его труп. Там все равно никого не было, кроме моей совести и этого гремлина». «Гремлин коварен», — продолжала преподаватель. «Он может играть с вашим разумом, если вы не будете готовы к встрече с ним. Каждый раз, когда вы чувствуете неконтролируемую жажду, будьте особенно внимательны и осторожны. То, что происходит здесь и сейчас, может быть неправдой, иллюзией, созданной в вашей голове лишь с одной целью — заставить съесть так необходимое печати сердца жертвы». «Знаю, проходили». Обычно первый контакт с гремлином происходит спонтанно. Его не предугадать. Когда ваше тело изголодается по сердцам и будет готово использовать новые способности, он сам появится. Но сегодня мы попробуем создать искусственный контакт между вашим демоном и вами. Переверните страницу. Что вы видите? Друг спотянул руку. «Пожалуйста, говорите». «Поле для знакомства с гремлином?» Поумничал гном. «Совершенно верно. Это не простой черный прямоугольник, как могло показаться на первый взгляд. Если вы притронетесь к нему, то почувствуете, что эта часть листа покрыта специальным напылением». Я прикоснулся к странице. Мой палец скользнул по невероятно гладкой черной поверхности. «Сейчас внимательно посмотрите на это поле и попробуйте представить, как выглядит ваш гремлин. Просто представьте». Нам не нужен полноценный контакт. Я хочу, чтобы сейчас вы его просто увидели. Сосредоточьтесь, очень скоро он покажется вам». Все студенты тут же уставились в свои открытые учебники. Стараются, пыхтят, пока ничего не выходит. Если честно, я не очень-то и хочу его видеть. Чувствую себя психом, когда он рядом. Вот сейчас он появится, снова начнет отпускать дерзкие реплики, требовать кого-нибудь сожрать. «А -а заорал один из орков на первых рядах и грохнулся со стула. Вся аудитория тут же отвлеклась от призыва и зашлась смехом. Лайда Грунф постучала указкой по деревянной доске, чем заставила всех успокоиться и замолчать. Напуганный нелюдь медленно встал. Кажется, его трясет. «Не нужно бояться демона», – сказала эльфийка. «Если вы покажете ему свою слабость, когда войдете в контакт, то он тут же завладеет вашим телом. Вы его хозяин». Он должен слушаться и уважать вас. Кайлан Роуз. Я встрепенулся. Это моя фамилия?» Бросил неуверенный взгляд. «Да-да, я позвала вас. Или вы забыли свое имя?» Я с трудом поднялся. «Подойдите ко мне. Будем знакомиться с хозяином вашей печати». Мне стало страшно. «Встречи с демоном пока ассоциируются у меня исключительно с опасностью для собственной и чужих жизней, но я переборол страх, взял костыль и медленно вышел в самый центр нанесенного на пол символа. Если честно, думал, что состояние моего здоровья остановит преподавателя по контакту с печатью, ошибался. Она до последнего наблюдала, как я корячусь, спускаясь по узкому проходу почти с самого высокого места в древней аудитории. «Сейчас вы попытаетесь призвать своего гремлина!» А мы все на него посмотрим. Ева, создай над студентом Роузом купол. Нам нужен слой видимости, чтобы мы могли наблюдать за твоим собратом». В этот же момент над всем знаком, внутри которого я сейчас находился, промелькнуло слегка розоватое свечение. Кому она приказывала? «Приступайте, студент Роуз. Мы ждем». Для того, чтобы призвать своего гремлина, смотрите в самый центр знака равновесия. Я кинул взглядом аудиторию. Все студенты с интересом наблюдали за мной. Друкс все еще упорно пытался разглядеть своего демона на страницах фолианта, но в один момент плюнул и тоже уставился в мою сторону. Так, центр знака равновесия. Вот он, черный как космос. Смотрю, что-то надо представлять. Может быть, позвать его как-нибудь? Образ чертенка возник буквально на мгновение. Я заставил вздохнуть внимательных студентов и оглядываться по сторонам тех, кто отвлекся и не поймал момент. «Отлично, студент Роуз. Теперь вы должны дать ему кличку. Когда названная вами кличка понравится Гремлину, вы вступите в контакт. Он появится на этом месте уже на более долгий срок». «Дать кличку – не лучшая моя способность. В прежнем мире мой кот ходил с кличкой «Кот» несколько лет, потому что я не мог придумать ничего дельного». А местных имен я вообще не знаю. То ли дело на родине. Васьки да Петьки. А тут Друкс. Исси. Очередное испытание, елки-маталки. моталки – неуверенно произнес я и окинул аудиторию взглядом из-под Все продолжают наблюдать. Никому кличка странная не показалась. С моей ненавистью к этому гремлину еле сдерживаюсь, чтобы не прозвать его каким-нибудь Гитлером. Ладно, нужно взять себя в руки. Жорик, Цинник, Веник. Да что нужно этому демону? Ёжик? Барсик? Попробуйте связать кличку со своим прошлым. Она должна вызывать у вас будоражащие воспоминания. Эмоции при произношении такого прозвища будут активировать те отделы мозга, которые помогут связать печать с существом. Со своим прошлым? Легко сказать. Сейчас что-то вспомнить, да как будто ничего таких эмоций не вызывало. Все затерлось за годы старости, и теперь кажется, что вся жизнь никчемной и бесполезной была. Хотя... Был у меня в молодости пес. Мопс, да, верный. Хоропел по ночам и воздух портил. Любил я его больше всего на свете. Всегда рядом ходил. А когда тоска берет, не успеешь загрустить, как он рядом лежит. Память о нем самая светлая. Только вот от мысли о том, что демон, заставляющий жрать сердца, будет эту кличку носить, тошно становится. Но как же все смотрят, а? И эта блондинка опять. Не могу же я волоситься и на место вернуться без выполненного задания. Потом какой-нибудь задавака выйдет, и у него все получится, а меня неудачником посчитают. Ну уж нет. «Зевс!» — выкрикнул я. Прозрачный купол вокруг меня наэлектризовался и вновь исчез. А вот и гремлин стоит в центре знака и озирается. «Ты как это сделал, Кай?» Искренне удивился он, протирая глаза крохотными четырехпалыми ручками. Аудитория вздохнула единым организмом. Видят его. «Что он говорит?» Преподаватель по контакту с печатью стояла, скрестив руки на груди и смотрела в мою сторону. «Вы не слышите?» Я бросил на нее взгляд, опасаясь лишний раз пошевелиться и спугнуть чертенка. «Общение с гремлином – что-то вроде телепатии. Он общается на чистоте, которую слышит только его покровитель и другие демоны. Я могла бы спросить у своего хозяина печати, но в этом случае остальная аудитория не поймет нас, Кайлан, Роуз». Об этом и говорил Друкс. Язык, на котором гремлины могут общаться друг с другом. «Это что за тётка Кай? Не слушай ее. Она явно желает нам навредить». «Он боится», – заключил вслух я. «Это нормально», – начала Лайда Грунф. «Впервые призванный гремлин как ребенок. Он существовал в своем измерении, и ничто его не тревожило. Как только он оказался здесь, у него появилась всего одна потребность – в пище. Важно установить с ним контакт, дать ему новое имя. Спросите демона, студент Роуз. Ему нравится его прозвище». «Эй, чувствую себя немного неловко. Словно на приеме у психиатра, где куча интернов. Тебе нравится кличка?» «Зевс». Гремлин повернул голову и посмотрел на преподавателя. Он явно понимает, что Лайда Грунф указывает мне, что делать. Более того, он точно знает, что я лишь повторяю за ней. Но сама эльфийка не контактирует с ним. Наверняка не хочет вмешиваться, чтобы не нарушить контакт. «Зевс? Мне нравится имя Зевс. Теперь мне можно идти? Мне очень плохо здесь, Кай. Не делай так больше. У меня есть своя жизнь, а эти приступы...» «Да, ему нравится кличка, но ему все еще страшно. Медленно произнес я. «Сейчас мы призвали Гремлина из другого измерения». Эльфийка зашла за трибуну и достала из-под нее большой альбом. «В своем мире он бессилен, но здесь практически всемогущ. Его единственная слабость – это вы. Ваша задача – научить хозяина печати использовать свою силу вам во благо. Давайте теперь оденем его. Достаточно просто представить, каким вы хотите его видеть. Чтобы вам было проще, студент Роуз, я покажу вам варианты одежды». Лайда раскрыла альбом. Там нарисован гоблин в смокинге. Перевернула. Гоблин в тельняшке и белых шортах. Перевернула. Кожаные куртки и джинсах. Вы можете выбрать любой комплект одежды. Их можно компоновать на ваше усмотрение. Важно после этого правильно визуализировать. «А как мне правильно визуализировать?» – спросил я. Я показываю эти картинки, чтобы ваш мозг имел представление об одежде. Таких вещей, скорее всего, вы никогда не видели и не увидите. В мире давно не производят ничего подобного. Но, зная, как это выглядит на самом деле, вы вполне можете одеть вашего гремлина со вкусом. Его одежда ограничена только вашей фантазией. Во время всей своей речи эльфийка продолжала медленно листать альбом. То, во что был одет гоблин на рисунках, мне вполне знакомо. Может быть, потому что я совсем недавно видел, как люди в моем мире одеваются в подобные наряды. Не исключаю, что остальные скитальцы в жизни не видели ничего, кроме самых обычных джинсов, платьев и рубах. «Итак, студент Роуз, вы решили, во что оденете вашего гремлина?» «Я хочу, чтобы он...» «Не так», – перебила меня Лайда. «Прикажите ему, и он послушает вас только, если вы наградите его за это». Эльфийка засунула руку в небольшой мешочек, привязанный к ее поясу. Достала оттуда кусок сушеного мяса. «Ловите», – она бросила мне лакомство. «Прикажите Зевсу одеться, а как только он выполнит приказ, угостите его сердцем. Это значит, что его нужно будет съесть». «Так, похоже, принцип такой же, как с собаками. Тогда это не должно быть сложно. К тому же, гремлин умеет излагать свои мысли в отличие от животных. Дайте ему попробовать лакомство, прежде чем приказывать». «Даже не подумаю вестись на манипуляции этой тетки». «Все тщетно, Кай. Можешь не стараться». Я поднес кусок к носу. Запах самый обычный. Видимо, сердце какого-то чудовища. «Ну, в том, что я ем органы монстров, нет ничего такого». «Разные куриные и сердца других птиц и животных я пробовал еще в своем мире. Я откусил кусок и разжевал». «О, Кай, это очень вкусно. Я хочу еще, еще!» Гремлин мигом поменял свое мнение. «Пора приодеться. Оторвусь за все, что он со мной сделал. Оденься в цилиндр, монокль, фрак и черные ботинки». Гремлин покрутился вокруг себя и предстал уже в новом образе. Он завилял своим хвостом, на котором всегда горел огонек. Вся аудитория завороженно ахнула. «Я мигом съел лакомство, как меня и учила эльфийка». Зев с довольным видом плюхнулся назад и потер свой живот. «Другое дело». Лайда Грун, прищурившись, смотрела на меня. Отложила альбом. «Интересный выбор. Такого одеяния не было в моем альбоме. Где вы успели подглядеть наряд?» «Елки-палки. Надо было выбирать что попроще». «Давай расскажем им, Кай, что ты из другого мира». Я старался не обращать на внутренний голос внимания. «Я просто...» «В этот момент я начал понимать, что мной управляет кто-то другой», бросил взгляд на Зевса. Он светился красным. «Студенты, сейчас вы видите, как демон пытается завладеть волей скитальца», говорила преподаватель по контакту с печатью. «Типичные признаки. Едва заметное красное свечение от кожи существа и широкие зрачки. Вы их сейчас не видите, но будь вы на месте студента Роуза, то непременно бы вас напугали два буквально полностью черных глаза». «В такой момент важно не сломаться». «Я... не... из... этого...» продолжал говорить я против своей воли. «Ваш страх... вот единственное, что может открыть путь демону в ваше тело, Кайлан Роуз. Вы не должны поддаваться. Не проигрывайте эту битву. Ваша воля сильнее воли демона». «Мира!» выкрикнул я, а мое тело понеслось на сидящего ближе всех орка. Я не мог контролировать своих движений. Даже сломанная нога не помешала броситься на нелюдя. В один момент поток воздуха сбил меня с ног, и я отлетел обратно в центр знака равновесия. В этот же миг демон появился на своем прежнем месте и захохотал. Его смех слышал только я, а вот дергания от истерики видели все остальные. «Прикажите ему убраться!» свирепо завопила Лайда Грунф. «Убирайся!» – крикнул я. «Не так! Вели ему!» – продолжала орать на меня эльфийка. «Убирайся!» – повторил я. Я сказала вели ему. Убирайся! Мой голос с рыком оттолкнулся от стены аудитории и унесся по коридору в открытую дверь. Зев поменялся в морде и исчез. Купол надо мной вновь прошип электрический ток, и я почувствовал, что он исчез. Урок окончен, сообщила эльфийка и бросила указку на стол. Встретимся через неделю. А как же? Друг с надеждой поднял книгу над собой. «Я сказала, урок окончен. Продолжим на следующем занятии!» Холодно ответила она, и это заставило студентов засобираться и покинуть свои места. Друкс подошел ко мне и протянул руку. «Прости!» Я схватился за него и встал на единственную здоровую ногу. «Да брось!» – ответил он. «Если честно, мне немного страшновато встречаться с этим... гремлином!» «Выхода нет!» «Что?» «Я научился призывать Зевса, Друкс! Отведи меня к Иссе!» «Время узнать, где водятся драконы».